Глава 37. Четверг, 9 июля 1987 года. Маделлен сидит на низкой стенке, ограничивающей территорию пляжа, и поджидает дезерэ, которая споласкивает у кромки воды купальник. Стоит прекрасный день. С безоблачного неба ярко светит солнце. Высоко в небе парят ласточки. Вдалеке слышен мотор неторопливо плетущегося рыбацкого судна, И впервые за все время на пляже полно народа. Вдоль полоски песка разместилось не меньше 20 компаний. Раскрыли зонтики и расстелили клетчатые одеяла. До сих пор на взморье в основном приходят местные жители. Но Маделен подозревает, что туристы не заставят себя долго ждать. шер настоящий рай на земле, и ей непонятно, почему здесь так мало жителей. В отдалении девушка примечает маленького мальчика, который целеустремленно идет куда-то по песку. Он чуть повыше метью, но волосы у него такого же темно-русого оттенка, и лет ему, судя по виду, столько же. Ребенок держит красное пластиковое ведерко, а маленькие пальчики другой руки с трудом обхватывают грабельки и лопатку. Когда мальчик останавливается, Маделин пристально рассматривает его. Что-то привлекло внимание ребенка. Он с большим усилием подбирает круглый камень и кладет в ведерко. Они встречаются взглядами, и Маделен улыбается ему. Как же хочется, чтобы Мэтью с Патрисией приехали в Швецию навестить ее. Мэтью бы понравилось играть здесь на пляже. С каким восторгом он бегал бы по кромке воды, собирая ракушки и гальку. Мальчишка с силой раскачивает ведерко, пока оно не выскальзывает, опрокидываясь на бок и рассыпая часть содержимого на песок. Он наклоняется, чтобы поднять ведерко, и роняет лопатку. Маделен подходит к мальчику и помогает собрать в ведерко, разбросанную по земле большую коллекцию камней. «Какие красивые камушки!» «Двадцать две штуки!» – восторженно отвечает мальчик. «На самом деле должно быть 23, но один я потерял. Хорошо еще, что сейчас один нашел, а то был бы всего двадцать один». «Очень красивые», — повторяет Моделен. На стенку сел воробушек и повернул голову на бок. Мальчик смотрит на него и смеется. У него редкие округлые зубки, совсем как у Мэтью. «Меня зовут Матс, мне 4 года, но в ноябре исполнится пять. Это будет уже осенью». «А меня зовут Маделлен, и мне 20. 20 лет! Какая ты старая!» – констатирует Матс. Где-то вдалеке раздается крик. Моделен так сосредоточена на мальчике, что не различает слов, но скоро к ним быстрым шагом подходит женщина, и становится понятно, что эта мама маца его разыскивает. Остановившись рядом с ними, женщина переводит дух, потом кладет руку на плечо ребенка. «Нельзя так от меня убегать. Я же беспокоюсь, когда ты вдруг исчезаешь». Укоризненно взглянув на сына, она протягивает руку Маделлен и представляется. «Эви, кажется, мы раньше не встречались». «Маделлен», — откликается девушка. «Я в Юшере совсем недавно». Эви стряхивает с брюк песок. «Вы из свободной церкви», — мимоходом замечает она. Моделин кивает. Но по реакции женщины понимает, что Ту не радует ее принадлежность к церкви. Приобняв Матса, Эйви притягивает его к себе. «Идем домой». Мальчик недовольно морщится. «Я хочу еще поиграть!» Опустив руку в ведерко, он достает камушек и протягивает Маделен. «Вот тебе один. Теперь у меня осталось всего 21. Но это не важно». Маделен берет у мальчика камушек, а его мама смущенно улыбается. «Нам пора», — говорит она. «Спасибо, что помогли». Она забирает грабельки с лопаткой, берет за руку Матса и тянет его к дороге, ведущей в деревню, поймав напоследок взгляд Маделен и сказав ей «Будьте осторожны». В тот же момент Маделен слышит голос Дизере и оборачивается к ней, а когда вновь смотрит в сторону дороги, Эви с Матсом уже и след простыл. Волосы Дезире еще мокрые и свисают тяжелыми прядями на спину. Она одета, но все равно обернулась полотенцем. «Что она хотела?» Маделин пожимает плечами. «Ее сын заговорил со мной. Ты знаешь, кто она такая?» «Эви почти все знают», — отвечает Дезире, отжимая купальник и роняя капли морской воды на песок. «Что ты имеешь в виду?» Но начинает она, закатывая глаза. «Я никогда с ней не общалась, но знаю, что она не любит нашу общину». «Вот как? Это почему же?» «Она вообразила себе много такого, что не соответствует действительности», объясняет Дезире, убирая купальник в полиэтиленовый пакет. «И что же она себе вообразила?» «Я не в силах это обсуждать». Дезире встряхивает головой, и ее глаза принимают радостное выражение. «Может, купим мороженое?» «Знаешь, такое мягкое мороженое с обсыпкой!» «Давай», — отвечает Моделен, хотя на самом деле ей хочется побольше разузнать про эту женщину. Но Дезире уже спешит вперед и считает разговор оконченным. Они покупают мороженое, сахарную трубочку, и Дезире рассказывает что-то про пастора Роберта, но Моделен слушает ее в полухо. Она не может забыть слова Эви о том, что ей следует быть осторожной. Что она в самом деле имела в виду? Моделен слизывает быстро на солнце мороженое с резким вкусом ванилина. Она сама выросла в небольшом поселке и знает, как легко придумать что-нибудь на пустом месте и распространить ложные слухи. Все, кто посещают свободную церковь, отзываются о ней исключительно восторженно. Каждый день она находит подтверждение тому, насколько важен приход для жителей Юшера и как он помогает объединять их. И все равно Моделен не может прогнать прочь от себя слова Эви. «Но я не знаю», — говорит Дезире и вертит в руках мороженое. «А ты как думаешь?» «О чем?» — спрашивает Моделен, неуверенно пожимая плечами. «О моих волосах!» — вздыхает подруга. «Подстричь мне челку или не надо?» «Ты по-любому красива!» красиво, откликается она, И, к счастью, Дезире вполне удовлетворена ответом. Подруга продолжает рассуждать о новой прическе, Маделен делает над собой усилия, чтобы слушать, но мысли устремляются в другую сторону. При всей благодарности за полученное в церкви место и желании быть лояльной к общине, случившееся с Амандой настораживает ее. Дезире все еще болтает о своих волосах, и Маделен старается успевать за ходом ее мысли. Очень хочется отключить свои размышления, но сколько бы она ни пыталась, ей не избавиться от навязчивого чувства «что-то здесь не так».